17. «Сын мой, прими сердцем строительство новой жизни и посильно прими участие в нем. Посеньки и шапка, по духу и цель, и возможности новой работы. И если возможности скудны, значит, во имя свое и себя прилагаются руки, но не во имя владыки, и забота течет о себе, но не о деле его». Ты же иди через жизнь во имя мое, Подобно слону через поросль. Все еще сидящие и ждущие, Но во имя свое ждут и сидят, Ждут, когда я вас зову, И дело не ждет. Но коротко время, Но кто-то и там будет сидеть, Если во имя свое и ждать понапрасну. Но мной и со мною идущий Россыпи откроет возможности новых, чудесных, неожиданных и желанных.